Борис Кригер. Как человек сходит с ума. Жизнь человека балансирует между разумом и безумием, наполнена бесконечными вопросами. Человеческая психика, как сложная система, в нормальном состоянии поддерживает баланс между внутренними процессами и восприятием внешнего мира, позволяющий человеку более или менее адекватно воспринимать реальность контролировать эмоции и эффективно взаимодействовать с окружающими. Однако под воздействием различных факторов, таких как стресс, травмы, наследственность или биохимические изменения в мозге, этот баланс может нарушиться, что приводит к возникновению психических патологий, расстройств, при которых искажается восприятие реальности, мышления, эмоциональные реакции и поведение человека. Эти расстройства могут варьироваться от легких форм, таких как тревожные состояния, до серьезных нарушений, полностью разрушающих психическую жизнь человека. Такие патологии подчеркивают хрупкость психического равновесия в условиях постоянного стресса и давления внешнего мира и ставят неумолимые вопросы. Почему мы теряем рассудок? Как это происходит? И что остается от человека, когда он сталкивается с неумолимой тьмой психической дезинтеграции? Эти, казалось бы, очевидные вопросы все же содержат некоторую тайну, которую никто до конца не может разгадать. Эта книга погружает читателя в темные глубины человеческой психики, разбирая процесс потери рассудка как философскую, так и медицинскую проблему. Безумие, как некий рубеж между реальностью и фантазией, между социальным порядком и внутренним хаосом, предстает перед нами не только как болезнь, но как разрушение внутренней гармонии и попытка отразить давление внешнего мира. В этом смысле человек, стоящий на грани, начинает воспринимать мир иначе, иллюзорно и тревожно, как если бы реальность начала рассыпаться, обнажая абсурд и безысходность. Сойти с ума – это не просто отклонение от нормы, это, возможно, нарушение границ реальности, восприятия и социальной адекватности, которая вызывает у человека неспособность соответственно реагировать на мир. Субасшествие можно понимать как потерю гармонии между внутренним миром и внешней реальностью, где мысли, чувства и поступки человека перестают быть понятны или согласованы с окружающими. Но что такое нормальность? Нормальность – это условное, социально сконструированное понятие, основанное на среднем поведении большинства людей в определенной культуре и времени. Она связана с тем, что общество признает приемлемым а также со способностью человека адаптироваться к требованиям повседневной жизни. Однако это понятие подвержено изменениям. В разных культурах и в разное время оно трактуется по-разному. То, что в одной эпохе считалось бы нормальным, в другой могло бы считаться сумасшествием. И наоборот. Когда человек теряет способность различать общепризнанную реальность от индивидуальных иллюзий, не может принимать решения, ориентируясь на логические связи, или утрачивает способность социального взаимодействия, его называют безумным. Но есть также идеи, что безумие – это не просто болезнь, а искажение привычного способа видеть мир. Например, некоторые философы, как Фуко, говорили о безумии как о форме восприятия, находящейся за пределами навязанных общественных норм которое может быть результатом социального давления или чрезмерного анализа собственной жизни. Безумие может вскрывать потаенные слои человеческого существования, вызывая осознание нелепости и противоречий жизни. Без него мир мог бы стать более упорядоченным, но лишенным драматизма и философской остроты, которые стимулируют экзистенциальный поиск и творческое самовыражение. В этом смысле отсутствие безумия могло бы сделать жизнь более предсказуемой, но менее глубокой и насыщенной. Недаром феномен юродства – это особая форма духовного подвижничества в православной традиции, когда человек сознательно принимает на себя роль безумца Христа ради. Юродивые, притворяясь безумными, своим поведением высмеивали социальные нормы, И разоблачали лицемерие общества они считались божьими людьми и могли говорить правду недоступную другим избегая осуждения их эксцентричное поведение служило духовным испытанием для окружающих заставляя их задуматься о смысле жизни грехе и истинной вере если все мысли строго логичны и рациональны Это могло бы исключить такие иррациональные и эмоциональные понятия, как «любовь», «вера» и «интуиция». Эти феномены часто основаны на чувствах, не поддающихся полному объяснению логик. Процесс размножения можно считать своего рода безумием, так как он часто связан с иррациональными, эмоциональными импульсами, инстинктами и даже рисками, которые не всегда поддаются логическому объяснению. Любовь, страсть и желание продолжения рода часто идут вразрез с рациональными доводами, такими как опасности, ответственность или страх перед будущим. Без этого иррационального аспекта, который толкает людей к созданию новых жизней, человечество могло бы утратить стимул к продолжению рода и его существование могло бы, Прекратиться. Выход за рамки нормальности иногда рассматривается и как возможность для нового мышления, как это было с гениями прошлого, которых считали сумасшедшими, но их идеи позже изменили мир. Таким образом, грань между безумием и нормальностью может быть не такой четкой, как кажется на первый взгляд, хотя досужие рассуждения на эту тему могут запутывать поскольку опытный психиатр очень часто способен распознать больного с первого взгляда, опираясь на характерные признаки, выражение лица, мимику, поведение и множество других факторов. Тем не менее, несмотря на кажущуюся ясность для профессионала, для окружающих эта грань может оставаться размытой, что порождает множество недоразумений и субъективных интерпретаций. Если бы люди не могли сойти с ума, понятие «нормальности» все равно существовало бы, так как оно используется для описания стандартов и ожиданий в обществе, а не только психического здоровья. Нормальность касается соответствия социальным, культурным и поведенческим нормам, которые все равно варьировались бы даже при отсутствии отклонений в психике. Однако его смысл мог бы измениться так как не было бы необходимости различать нормальное и ненормальное в контексте психических расстройств. К явным психическим расстройствам можно отнести такие болезни, которые проявляются в выраженных изменениях поведения, внешности и эмоциональных реакциях, заметных не только специалисту, но и окружающим. Например, шизофрения с ее характерными галлюцинациями, бредом и нарушениями мышления – или маниакально-депрессивный психоз, биполярное расстройство с резкими перепадами настроения и энергии. Такие расстройства часто видны даже без глубокого анализа. Неявные психические расстройства сложнее распознать, так как они могут маскироваться под нормальные состояния или иметь менее выраженные симптомы. Например, депрессия может проявляться просто как усталость или отсутствие интереса к жизни, что часто списывается на временные трудности. Тревожные расстройства тоже могут не быть заметными, на первый взгляд, так как люди часто скрывают свои страхи и беспокойства, или тревога может проявляться лишь в телесных ощущениях, как при соматизированных расстройствах, синдром раздраженного кишечника, например. Личностные расстройства, такие как пограничное или нарциссическое расстройство, могут годами оставаться неочевидными для окружающих, так как поведение человека может казаться просто чертами характера. Приглашаю вас ознакомиться с моей работой «Madness and Normacy – A Scientific Exploration of Mental Boundaries» «Безумие и нормальность. Научное исследование границ психики», опубликованной в Clinical Research News. В этой статье исследуется взаимодействие между безумием и нормальностью и границы в контексте психического здоровья. Тема ментальных границ рассматривается как важный аспект формирования научных подходов к изучению психики. Семейная предрасположенность играет важную роль в развитии многих психических заболеваний. Например, шизофрения, биполярное расстройство, депрессия и тревожные расстройства часто встречаются в семьях, что свидетельствует о наследственной компоненте. Если у человека есть близкие родственники с психическими заболеваниями, его шансы на развитие подобного расстройства увеличиваются. Однако наследственность – это не единственный фактор. Важную роль играют и воздействия среды, такие как стресс, травматические события, воспитание и социальное окружение. То есть наличие предрасположенности не гарантирует, что – Болезнь обязательно проявится, но увеличивает вероятность ее развития при неблагоприятных условиях. Это взаимодействие генетики и окружающей среды создает сложную картину, где трудно предсказать исход, но понимание семейной истории может помочь в раннем выявлении риска. Процесс безумия нередко начинается с длительного воздействия стресса или травматических событий, когда человек не может найти адекватные механизмы для их преодоления. Это может привести к накоплению внутреннего напряжения, которое постепенно разъедает его способность к рациональному восприятию реальности. На начальных этапах человек может чувствовать себя беспомощным, тревожным или оторванным от окружающего мира – Со временем, если стрессовые факторы продолжают нарастать, а внутренние ресурсы истощаются, могут проявляться симптомы депрессии, паранойи или тревожных расстройств. Следующий этап – это постепенное искажение восприятия реальности. Человек начинает испытывать трудности с отделением фантазий и иллюзий от реальных событий. Его мысли становятся навязчивыми или путанными, Он может придавать слишком большое значение случайным совпадениям, видеть заговоры там, где их нет, или чувствовать, что окружающие против него. Это ведет к усилению социальной изоляции, так как человек перестает понимать или воспринимать адекватно реакцию окружающих. Причем факт измены не исключает бреда ревности, а факт прослушивания не исключает бреда преследования. Затем наступает этап, на котором происходит полное расхождение с общепризнанной реальностью. Человек начинает жить в собственной вселенной, где его восприятие полностью контролируется искажениями. Он может начать слышать голоса, видеть образы, испытывать бредовые идеи. Важно отметить, что на этом этапе человек не всегда осознает, что его восприятие изменилось. Для него оно кажется абсолютно реальным. Этот процесс может привести к разрушению социальных связей, потере работы, друзей, семьи, что усиливает состояние изоляции и закрепляет безумие. В основе этих процессов могут лежать как биологические факторы, такие как изменения в мозге, например, нарушения в нейромедиаторах или их рецепторах, так и психологические, вызванные хроническим стрессом или травмами, Нарушения сна часто выступают предиктором начала психических и эмоциональных расстройств. Социальные факторы, такие как одиночество, социальная маргинализация или отсутствие поддержки, также играют важную роль в процессе развития безумия. Однако следует учитывать, что сам процесс того, как человек сходит с ума, очень индивидуален. Для одного это может быть постепенное разрушение связей с реальностью, для другого – внезапный психоз, вызванный конкретным событием или без видимых причин. Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей «The role of family predisposition in the development of mental disorders – a multifactorial perspective» «Роль семейной предрасположенности в развитии психических расстройств – мультифакторный подход» опубликованный в Clinical Research News. Страх потерять рассудок может оказать очень глубокое влияние на поведение и мышление человека. Этот страх порождает внутреннее напряжение, тревожные мысли. И постоянное наблюдение за самим собой, что само по себе может стать деструктивным процессом. Когда человек начинает бояться, что сходит с ума, его восприятие реальности изменяется, и он начинает интерпретировать свои обычные мысли и поведение как признаки безумия. Это замкнутый круг самоподозрений, усиливающих тревогу, а тревога в свою очередь усиливает восприятие утраты контроля. Теоретически систематическое воздействие на человека с целью манипуляции его восприятием и психическим состоянием может привести к ухудшению его психического здоровья, особенно если это делается целенаправленно и долгое время. Такая практика может включать в себя методики, напоминающие так называемый газлайтинг, форму психологического насилия, при которой человеку внушают сомнения в его собственной адекватности, памяти и восприятии реальности. Постоянное создание искусственных ситуаций, подстраивание обстоятельств и манипуляции с фактами могут дестабилизировать психику, вызывая паранойю, тревогу или даже психотические эпизоды уязвимых людей. Однако важно отметить, что не у каждого человека подобное воздействие приведет к сумасшествию. Многое зависит от его изначального психического здоровья, устойчивости, личного опыта и способности справляться с внешними давлениями. Но в случае длительного стресса и психологического давления даже психически здоровые люди могут начать испытывать серьезные трудности, такие как депрессия, тревожные расстройства и симптомы психоза. Рекомендую вам прочесть мою статью «The Impact of Systematic Manipulation on Mental Health, Gaslighting and Psychological Outcomes». Влияние систематической манипуляции на психическое здоровье, газлайтинг и психологические последствия, опубликованную в Clinical Research News. На когнитивном уровне страх потерять разум может приводить к повышенному вниманию к внутренним процессам, мыслям, эмоциям, даже физиологическим реакциям. Человек начинает постоянно анализировать свои мысли и искать в них что-то ненормальное. Это порождает еще больше беспокойства и неуверенности, создавая эффект самосбывающегося пророчества. То, что когда-то казалось безобидной мыслью, может восприниматься как признак грядущего безумия. Это называется метакогнитивной тревогой, тревогой по поводу собственных мыслей. Поведенческие реакции на этот страх также могут быть разрушительными. Человек может начать избегать общения, изолироваться, отказываться от привычных дел, чтобы не провоцировать ситуации, которые, по его мнению, могут усугубить состояние. Со временем это может привести к усилению депрессии, социальной изоляции, что в свою очередь способствует развитию психических расстройств. Ипохондриальный синдром может быть очень распространен в начальных фазах различных психических расстройств. Этот синдром характеризуется чрезмерной озабоченностью своим здоровьем и убежденностью в наличии серьезных заболеваний, несмотря на отсутствие объективных медицинских подтверждений. Человек, страдающий ипохондрией, может испытывать сильную тревогу по поводу малейших изменений в теле, интерпретируя их как признаки опасных болезней. На начальных стадиях ипохондрия часто проявляется как реакция на стресс – тревожные или депрессивные состояния. Поначалу она может быть скрытой и выглядеть как чрезмерное внимание к своему здоровью или частые визиты к врачам. Со временем, если не предпринять меры, ипохондриальные мысли могут стать навязчивыми, вызывая серьезный эмоциональный дискомфорт и даже усугубляя существующие психические расстройства. Часто ипохондрия сочетается с другими тревожными расстройствами и депрессией, что делает ее более сложной для диагностики и лечения. Тем не менее, раннее выявление и терапия, как правило, могут помочь уменьшить симптомы и улучшить качество жизни. Интересен тот факт, что страх сойти с ума, если он не контролируется, действительно может стать катализатором для психического расстройства. Постоянное наблюдение за собой – Тревога и напряжение могут истощать психику, что создает почву для настоящих нарушений. Например, люди, страдающие от тревожных расстройств или панических атак, могут ошибочно принимать свои симптомы за признаки психоза, что только усиливает их страх или может привести даже к реальному кризису. Рекомендую вам прочесть мою статью «The Role of Fear of Madness in the Development of Mental Disorders, a Critical Analysis». «Роль страха безумия в развитии психических расстройств. Критический анализ», опубликованную в Clinical Vision News. Психические отклонения представляют собой сложные явления, которые, несмотря на их негативные последствия для индивидов, могут иметь определенную биологическую и эволюционную роль. Эти отклонения нельзя рассматривать как простую дисфункцию, поскольку в контексте эволюции некоторые из них могут играть важную адаптивную или даже защитную роль. На биологическом уровне психические отклонения связаны с изменениями в работе мозга, химических процессах и генетике. Например, такие состояния, как депрессия, шизофрения или биполярное расстройство имеют нейрохимическую основу, связанную с нарушениями в работе нейромедиаторов, таких как серотонин, допамин или норадреналин. С эволюционной точки зрения эти изменения могли возникать как побочные эффекты других полезных адаптаций, обеспечивающих выживание. Например, гипотезы касательно депрессии предполагают, что это состояние может быть связано с усилением саморефлексии и склонности к обдумыванию проблем в моменты стресса, что могло давать нашим предкам возможность лучше справляться с трудностями, делая их более осторожными. Существуют также предположения о том, что психические расстройства, такие как биполярное, могли давать эволюционные преимущества. В маникальной фазе, когда человек проявляет повышенную активность, креативность и решительность, он успешнее продвигался в социальной иерархии, достигая более высокий статус и улучшая шансы на размножение. Более того, креативность, связанная с нестандартными мыслительными процессами, встречается у людей с различными психическими отклонениями и могла стать важным фактором эволюционного успеха в условиях, требующих изобретательности и нового нестандартного подхода к решению проблем. Эволюционная роль шизофрении или других психотических расстройств обсуждается в контексте того, как определенные аспекты этих состояний могли приносить пользу группам в древних сообществах. Например, люди с яркими галлюцинациями или мистическими убеждениями могли занимать особые роли в племенных сообществах – шаманов, духовных лидеров. Эти роли могли укреплять социальные связи и придавать смысл жизни членов группы, помогая справляться с природными или психологическими вызовами. Нельзя забывать и о том, что эволюция не направлена на создание идеального индивида. Она работает на уровне популяции и часто принимает побочные эффекты тех или иных адаптаций, если они способствуют общему выживанию вида. Например, склонность к тревожным расстройствам могла возникнуть как результат гиперчувствительности к угрозам, что в условиях древнего мира увеличивало шансы на выживание, несмотря на негативные последствия для индивида. Рекомендую вам прочесть мою статью «The Biological and Evolutionary Role of Mental Disorders and Adaptive Perspective». «Биологическая эволюционная роль психических расстройств. Адаптивная перспектива», опубликованную в Clinical Research News. Сознание играет ключевую роль в процессе потери связи с реальностью, так как оно служит основой для восприятия, интерпретации и осмысления окружающего мира. Сознание играет ключевую роль в процессе потери связи с реальностью, так как оно служит основой для восприятия, интерпретации и осмысления окружающего мира. Сознание – это не только способность осознавать собственные мысли и чувства, но и механизм, который помогает отличать субъективные переживания от объективной реальности. В нормальном состоянии оно обеспечивает когерентность восприятия, позволяя человеку интерпретировать мир и взаимодействовать с ним на основе рациональных, логических связей. Когда эта когерентность нарушается, начинается процесс дезориентации и утраты адекватной связи с реальностью. На первых этапах этого процесса внимание может стать слишком зацикленным на внутренних переживаниях, мыслях или страхах, которые начинают преобладать над восприятием внешнего мира. Например, человек может начать испытывать сильные, тревожные и параноидальные мысли, что делает его более сосредоточенным на внутреннем мире, а внешние стимулы теряют свое значение. Это приводит к субъективной переоценке внутренних сигналов и искаженной интерпретации того, что происходит вокруг. Далее человек может потерять способность к критическому мышлению и саморефлексии, Когда больной перестает различать, что является реальностью, а что продуктом его собственного разума, начинают проявляться иллюзии, галлюцинации и бредовые идеи. Например, галлюцинация – это яркий пример того, как сознание не может отделить воображаемое от реального, принимая нереальные образы или звуки за действительность. Бредовые идеи часто возникают, когда человек создает искаженную логическую картину мира, опираясь на ложные убеждения. Сознание также играет важную роль в поддержании чувства идентичности и связи с социальным окружением. Потеря связи с реальностью может сопровождаться нарушением самоощущения и дезориентации в социальном контексте. Человек начинает воспринимать окружающих как враждебных или считает, что мир вокруг него находится в заговоре против него. Это ведет к социальной изоляции, которая еще больше усугубляет процесс отрыва от реальности. Важно отметить, что на биологическом уровне за эти процессы отвечают нейронные сети мозга, которые участвуют в обработке информации и интеграции восприятия. Если эти сети нарушены, например, из-за травмы, химического дисбаланса, стресса или психического заболевания, Сознание теряет способность правильно функционировать. Это приводит к тому, что восприятие реальности начинает отклоняться от нормального. Культурные и социальные нормы играют значительную роль в формировании восприятия сумасшествия и того, что считается психическим отклонением в обществе. Эти нормы определяют, что считается нормальным поведением, а что отклонением, и варьируются в зависимости от времен, культуры и общества. Различия восприятия восприятии сумасшествия отражают более широкие социальные установки и мировоззрение общества. Во-первых, культурные нормы задают границы между нормальным и ненормальным поведением. В одних культурах определенное поведение может считаться обычным и даже поощряться, тогда как в других оно будет воспринято как проявление безумия. Например, в традиционных культурах шаманизм и экстатические религиозные опыты могут считаться формами связи с духовным миром и проявлением высшего знания. В западной культуре подобное проявление может восприниматься как признаки психоза или галлюцинаторного расстройства. Таким образом, культурные контексты сильно влияют на интерпретацию того, что представляет собой психическое отклонение. Социальные нормы также играют важную роль в стигматизации сумасшествия. В некоторых обществах психические расстройства рассматриваются как признак слабости или неудачи, что приводит к социальной изоляции людей с такими состояниями. Это ведет к тому, что люди стараются скрывать свои психические проблемы из страха перед осуждением или дискриминацией. В других обществах, наоборот, признается необходимость поддержки и интеграции людей с психическими отклонениями. Например, в некоторых западных странах существуют активные программы по борьбе с предвзятым отношением к психическим расстройствам, направленные на их демистификацию и нормализацию. Религиозные и философские системы также влияют на восприятие сумасшествия. В разных культурах психические расстройства могут интерпретироваться как наказание богов, вселение злых духов или, наоборот, как особый дар, позволяющий видеть мир иначе. В некоторых традиционных культурах люди с нестандартным восприятием мира могут быть причислены к провидцам, в то время как в других они будут подвержены изоляции и стигматизации. Исторический контекст также оказывает влияние на восприятие сумасшествия. В разные эпохи одно и то же поведение могло восприниматься по-разному. Например, в средние века в Европе психические отклонения нередко связывались с содержимостью бесами. И люди, страдающие психозом, могли быть подвергнуты религиозным испытаниям или наказанию. С началом эпохи просвещения в XVIII веке акцент стал смещаться на медицинское объяснение психических расстройств, что привело к созданию первых лечебниц для душевнобольных. В XX веке психиатрия начала рассматривать психические отклонения с точки зрения биологических, психологических, социальных факторов, что привело к изменению отношения к сумасшествию в более научном ключе. Кроме того, социальные ожидания и требования, накладываемые на людей, также могут формировать восприятие психических отклонений. Например, современные западные общества, в которых доминирует идея продуктивности и успешности, Могут воспринимать депрессию или тревожные расстройства как отклонение от нормы, связанные с постоянной активностью и достижениями. В других культурах, где акцент делается на коллективизме или смирении, подобные состояния могут восприниматься несколько иначе. Безумие можно рассматривать как своеобразную форму адаптации к внешним или внутренним конфликтам, хотя эта адаптация по сути является неадаптивной в социальном и поведенческом смысле. В случае сильных внутренних или внешних конфликтов психика может искать способы защититься, и иногда эти защитные механизмы выходят за рамки привычного рационального восприятия реальности, что приводит к состояниям, которые мы называем безумием или психическим отклонением. В основе безумия может лежать стремление психики человека защититься от невыносимых эмоциональных переживаний, травм или конфликтов, внутренние конфликты. Такие как глубокие противоречия в самоидентификации, неразрешимые моральные дилеммы, а также эмоциональные травмы могут стать катализаторами для психических расстройств. Например, в случае посттравматического стрессового расстройства человек может отключаться от реальности, чтобы избежать повторного переживания боли или ужаса. Это отключение от реальности может проявляться в виде диссоциации, даже галлюцинации или других нарушений восприятия. Они могут проявляться в форме флешбеков, когда человек буквально переживает травму заново, ощущая ее как реальность. Это может проявляться не только как зрительные галлюцинации, но и слуховые, тактильные или даже обонятельные. Все, что связано с травматическим опытом. По сути, психика как бы застревает в состоянии борьбы или бегства. Fight or flight и продолжает реагировать на травму даже после того, как угроза миновала. Галлюцинации и флешбеки – это своего рода сигналы, что мозг пытается переработать травму, но делает это деструктивным образом, и для их преодоления часто требуется терапия, направленная на переработку травматического опыта и восстановление баланса в работе мозга. Подобное можно интерпретировать как попытку психики адаптироваться к непереносимой реальности. Внешние конфликты, социальное давление, угроза, насилие или неблагоприятные жизненные условия также могут стать толчком к безумию. В сложных ситуациях, где человек не видит выхода или не может изменить обстоятельства, психика может прибегнуть к крайним способам защиты. Например, параноидальные убеждения – служит защитным механизмом, через который человек пытается найти объяснение хаосу внешнего мира, даже если эти объяснения не соответствуют реальности. Для него такая интерпретация ситуации может быть менее пугающей, чем признание собственного бессилия, отсутствия контроля перед реальными угрозами. Можно также рассматривать безумие как крайнюю форму психологической гибкости. Когда человек сталкивается с неразрешимыми противоречиями, психика может изменить способ восприятия мира, чтобы как-то справиться с этим противоречием. Однако эти изменения часто приводят к утрате возможности адекватной адаптации к обществу и общепринятым нормам, что делает такую форму адаптации разрушительной для самого человека и его окружения. Первые признаки того, что человек начинает терять доверие к своему собственному разуму, могут быть очень разнообразными. Они часто связаны с изменениями восприятия, когнитивных процессах, эмоциональном состоянии. Эти изменения могут казаться человеку странными или необъяснимыми, и на начальных этапах он может не осознавать их природу или значимость, но постепенно начинает замечать, что что-то не так. Один из первых признаков – это ощущение потери контроля над своими мыслями. Человек может начать замечать, что его мысли становятся навязчивыми, путанными, беспорядочными или пугающими. Мысли могут приходить без явного повода и захватывать все внимание, вызывая тревогу. Например, человек может начать сомневаться в реальности своих воспоминаний или чувствовать, что его мысли не принадлежат ему, как будто они навязаны извне, Этот процесс часто сопровождается чувством беспомощности и тревоги, так как привычное мышление становится чуждым. Далее человек может начать замечать расхождение между его восприятием и реальностью. Например, он может начать сомневаться в правильности своего восприятия окружающих событий или даже своих решений. Простые ситуации могут казаться сложными или нелогичными. Появляются сомнения в своей способности верно интерпретировать происходящее, Такие сомнения нарастают по мере того, как человек чувствует, что теряет способность правильно оценивать мир и события вокруг него. Еще одним важным признаком является нарастание чувства тревоги или страха. Человек может начать испытывать постоянное беспокойство, часто не понимая его причин. Тревога связана с внутренним ощущением, что что-то идет не так хотя внешних причин для этого нет. На этом этапе люди могут осознавать, что их реакции не соответствуют ситуации, что усиливает внутренний дискомфорт и вызывает сомнения в собственных мыслях и чувствах. Нарушение концентрации памяти – еще один признак. Человек может заметить, что ему становится трудно сосредотачиваться на повседневных задачах. И привычные дела начинают требовать больше усилий. Он может забывать простые вещи или испытывать трудности с воспроизведением информации. Это может сопровождаться чувством фрустрации и усилением сомнений в своих когнитивных способностях. Человек может начать избегать принятия решений или перекладывать ответственность на других, опасаясь, что его собственные решения могут быть ошибочными. Постепенно он начинает все меньше доверять своему восприятию и логике. Этот процесс приводит к социальной изоляции, так как человек чувствует, что его восприятие не соответствует тому, что думают другие люди, что еще больше подрывает уверенность в собственном разуме. Критическим моментом, когда человек полностью перестает доверять своему разуму, становится осознание, что его мысли, восприятие или поведение существенно отклоняются от нормы. Это происходит при явных симптомах психоза, галлюцинациях, бредовых идеях или когда человек понимает, что его страхи и тревоги непропорциональны реальной ситуации. В этот момент Человек чувствует, что не способен больше полагаться на свои ощущения и когнитивные процессы, что приводит к полному разрыву с привычным доверием к собственному разуму. Человек нередко не осознает, что сходит с ума, особенно на ранних стадиях психических расстройств. Это связано с тем, что процесс утраты связи с реальностью или нарушений в мышлении и восприятии может происходить постепенно и незаметно для самого индивида. Одним из ключевых аспектов, почему человек не осознает свое состояние, является то, что изменения в его психике воспринимаются им как реальные и естественные. Когда сознание искажено, оно не всегда способно критически оценивать собственное состояние. В психиатрии есть термин анозагнозия, который описывает неспособность человека осознавать свое психическое заболевание. Это явление характерно для многих психических расстройств, таких как шизофрения, биполярное расстройство в маникальной фазе или деменция. Люди с аназогнозией могут быть уверены в том, что их поведение и восприятие реальности совершенно нормальны и часто отвергают мысли о необходимости лечения. Они испытывают бредовые идеи или галлюцинации и принимают их за действительность, при этом не замечая, что их взгляды расходятся с объективной реальностью. Одна из причин этого феномена заключается в том, что когда психические процессы нарушаются, страдает способность к саморефлексии и критическому мышлению. Человек, погруженный в свои иллюзии или бред, может искренне верить, что его восприятие абсолютно правильное. Например, при паранойи человек уверен, что за ним следят, и воспринимает все попытки убедить его в обратном, как подтверждение о своей теории заговора. Кроме того, ранние симптомы психических отклонений, такие как тревога, изменение настроения или легкие когнитивные нарушения, часто не кажутся человеку чем-то серьезным. Он может списывать их на стресс, усталость или другие внешние факторы. На этом этапе сам человек не видит признаков того, что его психическое состояние ухудшается и не обращается за помощью, считая, что это временное состояние. Даже если окружение замечает изменения в его поведении, сам он не принимает это всерьез. В более тяжелых случаях, таких как маникальные эпизоды при биполярном расстройстве, человек ощущает прилив энергии и уверенности, что также делает осознание болезни практически невозможным. Ему кажется, что он становится более продуктивным, креативным или даже просвещенным, и он отвергает все попытки указать ему на нарушения в его поведении. Тем не менее, осознание того, что человек сходит с ума, иногда приходит на поздних стадиях расстройства или в моменты, когда психическое состояние временно улучшается. Это связано с краткими периодами ясности, когда человек начинает осознавать, что его восприятие или поведение были искажены. Такие моменты могут быть травматичными и вызывать сильное чувство страха или вины, так как осознание собственного состояния часто сопровождается непониманием того, как все это произошло. По мере утраты связи с реальностью восприятие времени и пространства может существенно изменяться, поскольку эти фундаментальные аспекты сознания начинают искажаться под влиянием внутренних психологических процессов. Эти изменения – могут проявляться по-разному в зависимости от природы психического расстройства, его тяжести и индивидуальных особенностей человека. Нарушение восприятия времени и пространства часто становится одним из ключевых признаков дезинтеграции психической реальности. Восприятие времени может либо ускоряться, либо замедляться. В состоянии тревоги или паники человек может чувствовать, что время идет невероятно медленно, каждое мгновение окажется растянутым, А простые действия ощущаются как затянувшиеся и не заканчивающиеся. Это связано с тем, что при тревоге психика гиперфокусируется на внешних и внутренних ощущениях, что создает иллюзию растягивания времени». В противоположность этому, в маникальных состояниях или при состояниях, связанных с шизофренией, время воспринимается как ускоренное, человек чувствует прилив энергии, активности, а события кажутся происходящими с невероятной скоростью, что ведет к ощущению, что все сжато в интенсивные быстрые эпизоды. Он ощущает, что проходит всего несколько минут, тогда как на самом деле прошло гораздо больше времени. Нарушение восприятия времени также появляется, как его Полное отсутствие или хаотическое чувство времени. Человек не различает день и ночь. Путает последовательность событий или забывает, что произошло всего несколько минут назад. В некоторых случаях, как при диссоциативных расстройствах или шизофрении, человек чувствует, что время вовсе остановилось или утратило всякую значимость. Это приводит к нарушению способности планировать или ориентироваться в повседневных делах. Восприятие пространства также претерпевает значительные изменения. Пространственные границы кажутся размытыми или искаженными. Человек чувствует, что окружающие объекты слишком далеки или, наоборот, слишком близки. Например, в состоянии деперсонализации и дереализации человек может ощущать себя отстраненным от окружающей среды, как будто смотрит на мир сквозь мутное стекло или как будто пространство вокруг него стало искусственным и нереальным. В этих состояниях собственное тело ощущается чужим, а пространство как нечто незнакомое и лишенное смысла. При шизофрении, других психотических расстройствах, искажение пространства может принимать более экстремальные формы. Человек испытывает сильные пространственные искажения, такие как ощущение, что стены комнаты движутся, сужаются или расширяются, или что окружающие объекты меняют свои размеры, пространственные Ориентиры могут исчезать, и человек утрачивает способность ориентироваться в знакомых местах. Это может сопровождаться сильными галлюцинациями, когда пространство становится населенным, несуществующими людьми или объектами, что окончательно разрушает связь с объективной реальностью. Эти изменения восприятия времени и пространства могут также сопровождаться чувством потери контроля над собственной телесной реальностью. Человек ощущает себя полностью разъединенным со своим телом или чувствовать, что его движения становятся автоматическими, как будто управляются извне. Это добавляет К общему чувству дезориентации способствует усилению отрыва от реальности. Индивидуальные ощущения при психозах могут быть крайне разнообразными и интенсивными, так как они зависят от характера самого психоза, его причины, а также личных особенностей человека. Тем не менее, можно выделить несколько типичных переживаний, которые часто возникают у людей, страдающих психозами. Эти ощущения могут касаться восприятия реальности, эмоций, собственного тела, и мыслительных процессов, создавая у человека глубокое ощущение отрыва от нормальной жизни. Одно из центральных ощущений при психозах – это искажение реальности. Человек может переживать галлюцинации, как зрительные, так и слуховые. Зрительные галлюцинации могут проявляться как образы, которые на самом деле не существуют, Люди, животные, световые эффекты, предметы, которые вдруг начинают появляться или двигаться. Слуховые галлюцинации часто включают голоса. Они могут комментирующим образом обвинять или приказывать. Эти голоса кажутся совершенно реальными, и человек может не отличать их от настоящих звуков. Это вызывает сильное чувство тревоги, страха или замешательства, так как человек не способен понять, что действительно происходит, а что является Ладом его разума бредовые идеи еще одно яркое ощущение, возникающее при психозах, это ложные убеждения, которые не поддаются логическому опровержению. Например, человек начинает искренне верить, что за ним следят, что он обладает сверхъестественными способностями, или что мир находится в заговоре против него. Эти бредовые идеи кажутся ему абсолютно реальными, что усиливает ощущение оторванности от окружающих людей. Другие могут пытаться убедить человека в том, что его идеи. Рациональны, но он может воспринимать это как часть заговора или нападения на него. Это вызывает еще большее недоверие к окружающим и усиливает изоляцию. Ощущение утраты контроля над мыслями также является частым симптомом психоза. Человек может чувствовать, что его мысли больше не принадлежат ему. Он может описывать это как вторжение посторонних мыслей в его сознание, или наоборот, как ощущение, что кто-то извне контролирует его мышление. Мысли могут становиться хаотичными, спутанными, разорванными. Некоторые люди чувствуют, что не могут контролировать ход своих мыслей. Они появляются внезапно, как будто их вкладывают в голову. Это состояние вызывает сильное беспокойство и страх за собственное психическое состояние. При психозах может возникнуть ощущение деперсонализации. Это состояние, когда человек ощущает себя отделенным от своего собственного тела или разума. Он может чувствовать, что смотрит на себя со стороны, или что его тело кажется чужим, ненастоящим. Это состояние приводит к глубокому чувству отстраненности от себя и своего окружения, усиливая чувство утраты связи с реальностью. В дополнение к этому может возникнуть ощущение дереализации, когда окружающий мир кажется искусственным, нереальным и даже сном. Эмоциональные ощущения при психозе также могут быть чрезвычайно интенсивными и изменчивыми. Человек переживает сильный страх, связанный с ощущением опасности, который исходит от галлюцинаций или бредовых идей, Тревога может быть настолько сильной, что человек не в состоянии вести нормальную жизнь. Его мучают навязчивые мысли о возможной угрозе. В некоторых случаях психоз сопровождается чувством эйфории или всемогущества, особенно в случаях маникальных эпизодов при биполярном расстройстве. В этих состояниях человек чувствует, что обладает исключительными способностями или миссией что может побудить его к рискованным или опасным действиям. Ощущение собственного тела также сильно изменяется. Некоторые люди могут чувствовать физические галлюцинации, такие как прикосновения или удары, которых на самом деле не было. Они могут верить, что их тело подвергается нападению или воздействию со стороны внешних сил. Эти ощущения могут казаться настолько реальными, что вызывают панику и страх, В других случаях человек может чувствовать, что его тело меняет размеры или формы, что вызывает чувство странности и оторванности от собственного тела. Эмоции, которые преобладают в процессе схождения с ума, могут варьироваться в зависимости от типа психического расстройства, индивидуальных особенностей и стадий заболевания. Однако наиболее часто встречаются следующие эмоциональные состояния – страх, смятение, тревога. Эйфория и чувство оторванности от реальности. Но на начальных этапах процесса схождения с ума часто доминирует тревога и страх. Это связано с тем, что человек начинает ощущать, что что-то идет не так, но не может понять, что именно. Появляется смутное чувство опасности или надвигающейся катастрофы. Страх может быть вызван изменением мысли, ощущением потери контроля над собой или восприятием внешних угроз, которые кажутся реальными, хотя на самом деле они плод искаженного сознания. Этот страх может быть настолько интенсивным, что человек ощущает себя в состоянии постоянной опасности, Даже если в реальности нет никаких объективных причин для такой реакции. Сметение или эффект недоумения. Еще одна частая эмоция на этом этапе. Человек может чувствовать, что теряет способность понимать происходящее вокруг, его мысли становятся отрывочными, восприятие мира искажается, смятение возникает как следствие потери логической связи между событиями и внутренними переживаниями, что усиливает тревогу и недоумение. На этом этапе человек может чувствовать, что реальность становится непредсказуемой и чуждой, что вызывает чувство дезориентации и внутренней нестабильности. Паранойя. И недоверие к окружающим также могут играть важную роль. По мере того, как реальность искажается, человек начинает подозревать, что за ним следят. Или что окружающие люди настроены против него. Эти чувства часто подкрепляются бредовыми идеями и галлюцинациями, что усиливает эмоциональный накал и страх. Человек может становиться изолированным, избегать контактов. В некоторых случаях, особенно при биполярном расстройстве, доминирует эйфория. В маникальной фазе человек испытывает прилив энергии, восторг и чувство всемогущества. Он чувствует, что его мысли несут в себе особый смысл и что он обладает уникальными способностями. Эйфория на этом этапе может быть столь сильной, что человек игнорирует любые предупреждающие знаки, порождая опасное поведение или принимая за невероятные проекты. Однако за такой эйфорией часто следует резкое падение в депрессию или психотические эпизоды. На более продвинутых стадиях процесса схождения с ума может появиться чувство оторванности от реальности, эмоциональная пустота. Человек может ощущать, что окружающий мир больше не вызывает у него эмоционального отклика, и он как будто бы наблюдает за ним со стороны. Это чувство отчужденности может быть крайне мучительным, поскольку человек осознает, что утрачивает связь не только с реальностью, но и с собственными эмоциями. Человек часто испытывает внутреннее сопротивление процессу схождения с ума, особенно на начальных этапах, когда осознание того, что с ним что то не так еще частично присутствует это сопротивление проявляется в попытках сохранить связь с реальностью вернуть контроль над мыслями и эмоциями и бороться с нарастающим чувством дезориентации внутреннее сопротивление может принимать различные формы начиная от логического анализа происходящего и заканчивая эмоциональными или поведенческими реакциями одной из самых ранних форм сопротивления является попытка рационализировать происходящее человек может пытаться объяснить себе странные мысли или ощущения убеждая себя что это временно или связано с внешними факторами такими как стресс усталость или болезнь это рациональное сопротивление способ психики сохранять внутреннюю стабильность пытаясь контролировать нарастающее чувство беспомощности человек может искать логические объяснения своим страхам или странным переживаниям пока эти объяснения не перестанут работать. Эмоциональное сопротивление проявляется в форме тревоги или страха, которые усиливаются по мере осознания того, что ситуация выходит из-под контроля. Этот страх может быть связан не только с внешними угрозами, но и с самой возможностью утраты разума. Человек может начать паниковать, пытаясь удержаться за привычное восприятие реальности, но это паническое сопротивление зачастую лишь усиливает внутренний хаос и дезориентацию. Чем больше человек пытается сопротивляться, тем сильнее ощущение, что он теряет контроль, что порождает еще большую тревогу. Форма сопротивления, связанная с избеганием или подавлением неприятных мыслей и переживаний, также может быть сильной. Человек может стараться игнорировать странные мысли или галлюцинации, притворяясь, что их нет, или избегать ситуации, которые вызывают тревогу или страх. Это может выражаться в социальной изоляции, избегании общения с людьми или в попытках уйти от реальности через различные отвлекающие действия, такие как просмотр телевизора, использование алкоголя или других веществ. Иногда сопротивление может принимать более агрессивную форму, когда человек пытается контролировать или бороться с собственным сознанием. Он может пытаться сознательно подавлять свои мысли, убеждая себя в их иррациональности, или прибегать к крайним мерам, чтобы доказать себе, что он по-прежнему контролирует реальность. Это может включать... Частые проверки реальности, например, человек может многократно спрашивать себя, правильно ли он воспринимает ситуацию или искать подтверждение у окружающих, что все в порядке. Сопротивление может проявляться и в формах поиска помощи. Человек, осознающий, что с ним происходит что-то неладное, может обратиться к врачам, психотерапевтам или близким людям с просьбой объяснить, что же с ним не так. Это сопротивление выражается в желании сохранить свою психическую целостность и найти способ исправить ситуацию, пока она не зашла слишком далеко. Однако в некоторых случаях страх, осуждения или стигматизация психических расстройств могут мешать человеку искать помощь, и он будет сопротивляться самому признанию своей проблемы. На более поздних стадиях психического расстройства внутреннее сопротивление может ослабевать поскольку человек утрачивает способность различать реальность и свои иллюзии. В такие моменты сопротивление часто заменяется полным погружением в бредовые идеи или галлюцинации, когда человек начинает воспринимать свою искаженную реальность как единственно возможную. Но даже на этих этапах иногда могут возникнуть краткие моменты осознания, когда человек осознает, что что-то идет не так. И это вызывает кратковременный всплеск страха или сопротивления. Граница между творчеством и безумием – это сложная и тонкая тема, которая веками привлекала внимание философов, психологов и художников – Творчество и безумие могут иметь общие черты, поскольку оба состояния связаны с необычным, нестандартным мышлением, разрывом с обыденностью и способностью видеть мир иначе, чем большинство людей. Однако, несмотря на эти пересечения, между ними существует важное различие, которое определяется уровнем контроля над собственным восприятием и способностью интегрировать свое уникальное видение мира и реальности. Рекомендую вам прочесть мою статью «The Thin Line Between Creativity and Madness – A Scientific Perspective» «Тонкая грань между креативностью и безумием. Научная перспектива», опубликованную в Clinical Research News. Творчество – это процесс, при котором человек использует нестандартные подходы для решения проблем, создания искусства или новых идей. Творчество предполагает способность видеть мир под разными углами зрения находить новые смыслы в привычных вещах и выражать себя через уникальные формы. Творческий человек может активно экспериментировать с реальностью и нарушать традиционные границы мышления, но при этом сохраняет способность осознавать, что его творческие решения не являются буквальной реальностью. Например, писатель может создать фантастический мир, Художник – абстрактное произведение, композитор – необычную музыку, но они понимают, что это лишь результат их творческой деятельности, не нарушающий восприятие окружающего мира. Безумие же характеризуется потерей этой критической дистанции между внутренним миром и внешней реальностью. Когда человек сходит с ума, он перестает различать свои внутренние фантазии и объективную реальность. В этом состоянии психика теряет контроль над восприятием, и те идеи, которые могли бы стать основой для творчества, начинают восприниматься как истины, не подвластные критике или сомнению. Человек начинает жить в своем собственном мире, где внутренние переживания и искажения становятся единственно возможной реальностью. Бредовые идеи или галлюцинации перестают быть частью воображения и воспринимаются как абсолютная правда». История знает множество примеров великих художников, писателей и ученых, чье творчество было тесно связано с нестандартным восприятием мира, граничащим с безумием. Ван Гог, Ницше и другие часто рассматривались как примеры людей, которые находились на грани между творчеством и безумием, однако даже в их случаях творческий процесс оставался формой выражения, а не разрушения психики, пока не наступали периоды реального психического расстройства. Важно также отметить, что интенсивные эмоции, такие как страдания, депрессия или эйфория, могут стимулировать как творчество, так и безумие. Эти состояния могут подталкивать человека к глубоким размышлениям, креативным прорывам или нестандартным взглядам на мир. Однако, если эмоциональное состояние выходит из-под контроля, оно может привести к психическим расстройствам, когда способность к творческому мышлению теряется и уступает место хаотическим и разрушительным процессам. Общество играет значительную роль как в создании, так и в подавлении сумасшествия, поскольку социальные нормы, ожидания, культурные установки и структура поддержки влияют на психическое здоровье и поведение человека. Взаимодействие с обществом может либо поддерживать психическое равновесие, либо способствовать возникновению психических расстройств в зависимости от того, как индивид вписывается в социальные рамки и как общество реагирует на его отклонение от нормы. Почему одни люди сохраняют рациональность в тяжелых условиях, а другие сходят с ума, связано с комплексом факторов, включающих биологические, психологические, социальные и прочие аспекты. Эта разница определяется множеством переменных, такие как наследственность, особенности личности, опыт, а также социальная поддержка и доступ к ресурсам для преодоления стресса. Во-первых, биологические факторы играют важную роль в том, как человек реагирует на стресс. Некоторые люди генетически предрасположены к более устойчивому или, наоборот, уязвимому реагированию на стрессовые ситуации. Например, у человека с более сбалансированными уровнями нейромедиаторов, таких как серотонин, допамин и норадреналин, стресс вызывает меньший риск развития депрессии или тревожных расстройств, в то время как у другого, чей мозг менее стабилен в плане регуляции этих химических веществ, Может проявляться более сильная эмоциональная реакция и большая вероятность психических отклонений. Также существуют исследования, показывающие, что устойчивость к стрессу может быть частично унаследована, что объясняет, почему у одних людей психика более устойчива к экстремальным условиям. Психологические факторы – еще один ключевой аспект – Индивидуальные особенности личности, такие как способность к самообладанию, гибкость мышления и навыки эмоциональной саморегуляции сильно влияют на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации. Люди с более развитыми способностями к адаптации и эмоциональному контролю могут находить способы справляться с кризисами и сохранять ясность ума даже в тяжелых условиях. Важно также отметить роль мотивации, И смысла жизни те кто видит смысл в том что происходит или имеет четкую цель могут лучше справляться с давлением и сохранять рациональность это может включать как личные цели так и более высокие смыслы такие как религиозные идейные философские убеждения которые помогают человеку видеть свое существование в контексте чего-то большего Социальные факторы также играют решающую роль. Люди, окруженные поддерживающими отношениями, будь то семья, друзья или коллеги, лучше справляются с экстремальными ситуациями, поскольку наличие поддержки снижает чувство одиночества и изоляции. Проблема заключается в том, что психическая болезнь выжигает пространство вокруг больного. У него пропадает поддержка семьи, друзей, коллег. Он настраивает против себя общество. Социальная изоляция, напротив, усиливает стресс и может способствовать психическим отклонениям. Люди, которые имеют доступ к психологической помощи, поддержке близких или даже просто к обыденному человеческому общению, обычно лучше сохраняют разум в кризисных ситуациях. Культурные и социальные ожидания могут влиять на то, как человек реагирует на трудные обстоятельства. В культурах, где преобладают ценности стойкости и выдержки, Люди могут чувствовать необходимость сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции, даже когда ситуация очень тяжелая. Это может способствовать их психической устойчивости. В то же время в культурах, где эмоциональные реакции более открыто выражаются, могут быть созданы условия для менее сдержанной эмоциональной реакции, что иногда может привести к большим психологическим трудностям. Наконец, обстоятельства окружающей среды и сам характер стрессовых условий также играют важную роль. Стрессовые факторы могут быть краткосрочными или хроническими, и это сильно влияет на то, как психика адаптируется. Люди, столкнувшиеся с кратковременным, но интенсивным стрессом, например, в случае аварии, могут лучше справляться с ситуацией, чем те, кто подвергается постоянному давлению, как в случае затяжной войны или долговременной изоляции. Длительный стресс, даже если он не очень интенсивен, часто изматывает психику и увеличивает риск психических нарушений. Одиночество и изоляция оказывают значительное влияние на психику человека, часто приводя к серьезным психическим и эмоциональным последствиям. Эти состояния могут вызывать широкий спектр негативных реакций – включая тревожные и депрессивные расстройства, ухудшение когнитивных функций, повышенный стресс, а также могут обострять или провоцировать психические расстройства. Влияние одиночества на психику зависит от его продолжительности, контекста и устойчивости индивида, однако общие механизмы этого воздействия довольно универсальны. Во-первых, одиночество затрагивает эмоциональную сферу, вызывая чувство ненужности, оторванности и бессмысленности своего существования. Человек в изоляции может чувствовать себя лишенным социального контакта и поддержки, что ведет к нарастанию ощущения изолированности от мира. Особенно это проявляется, если одиночество нежелательно, то есть не является осознанным выбором человека. Для многих людей ощущение социальной связи с другими людьми является фундаментальной психологической потребностью. Когда эта потребность не удовлетворяется, психика начинает реагировать тревогой и депрессией. Одиночество усиливает ощущение внутренней пустоты, что со временем может перерасти в хроническую депрессию. Изоляция также вызывает повышенный уровень стресса, поскольку человек лишается внешних источников эмоциональной поддержки, которые помогают справиться с жизненными трудностями. В стрессовых ситуациях общение с другими людьми служит естественным способом регулирования эмоций, обмена опытом и поиска решения проблем. В изоляции эта возможность пропадает, что делает стресс более разрушительным. Постоянное напряжение и тревога могут истощить психику, приводя к психосоматическим проявлениям и обострению существующих психических или физических заболеваний. Важным последствием одиночества является ухудшение когнитивных функций. Продолжительная изоляция влияет на память, внимание и способность концентрации. Мозг человека работает наилучшим образом в условиях регулярной стимуляции и общения. Когда социальные взаимодействия отсутствуют, Когнитивная активность снижается, что ведет к замедлению мыслительных процессов. Исследования показывают, что длительное одиночество может быть связано с повышенным риском развития когнитивных нарушений, включая деменцию у пожилых людей. Недостаток социальной стимуляции приводит к когнитивной деградации, поскольку мозг перестает активно использовать свои адаптивные способности. Одиночество также усиливает негативное восприятие себя и мира. В условиях изоляции человек может погружаться в навязчивые размышления о бессмысленности своей жизни, о чувствах и поступках в прошлом. Без возможности поделиться своими переживаниями с другими людьми, он может начать концентрироваться на своих негативных мыслях, что приводит к самокритике и усилению ощущения неудачи. Это замыкает человека в круговороте отрицательных эмоций, которые он не может разделить с кем-то еще, что ухудшает психическое состояние. Однако в некоторых случаях изоляция может быть и полезной для психики, если она является осознанным и временным выбором. Для многих людей уединение – это способ восстановить внутренний баланс, обдумать свою жизнь или справиться с переизбытком информации и стимулов от внешнего мира. В таких случаях одиночество может играть позитивную роль, помогая человеку снизить уровень стресса и найти внутренние ресурсы для саморефлексии. Но это работает только тогда, когда одиночество является контролируемым и осознанным решением, а не вынужденным состоянием. Я советую вам ознакомиться с моей книгой «Счастливое одиночество». Безумие или утрата связи с реальностью – не является прямым результатом избыточной интеллектуальной нагрузки. Однако интенсивная умственная деятельность может способствовать развитию психических расстройств у предрасположенных людей или усилить уже существующие проблемы. Интеллектуальная перегрузка может стать фактором риска, особенно если она сочетается с другими стрессовыми обстоятельствами, такими как эмоциональная нестабильность, социальная изоляция, физическое истощение или хроническое недосыпание. Но сам по себе высокий уровень умственной активности редко приводит к безумию. Один из возможных путей, через который интеллектуальная нагрузка может способствовать развитию психических расстройств, связан с хроническим стрессом и истощением ресурсов психики. Если человек постоянно находится в состоянии интенсивной умственной работы без отдыха или баланса, это может привести к выгоранию, которое сопровождается когнитивным и эмоциональным истощением. Когда психика перегружена и не получает должного восстановления, нарушаются процессы регуляции эмоций, что повышает риск депрессии, тревожных расстройств и даже психотических эпизодов. Интеллектуальная деятельность, особенно в сочетании с высоким уровнем ответственности и давления, может создавать хронический стресс, который подрывает психическое Здоровья. Некоторые люди, склонные к перфекционизму или навязчивому мышлению, могут испытывать навязчивую интеллектуальную деятельность, которая постоянно перегораживает их мысли. Такой непрекращающийся поток идей, размышлений и анализа может привести к состоянию, когда человек теряет возможность расслабиться или переключиться на другие аспекты жизни. В таких случаях человек может оказаться в состоянии внутренней перегрузки, когда его мысли становятся неуправляемыми и начинают доминировать над повседневной жизнью. Это состояние может обострить существующие психические проблемы или спровоцировать тревожные, или депрессивные эпизоды. Лишение сна – еще один фактор, который может связывать интеллектуальную нагрузку с психическим здоровьем. Если человек вовлечен в интенсивную умственную деятельность и при этом пренебрегает отдыхом и сном, это может привести к нарушению психических процессов. Хроническое недосыпание оказывает разрушительное воздействие на мозг и может привести к когнитивным нарушениям, галлюцинациям, паранойе и другим психическим расстройством, в этом смысле избыточная интеллектуальная нагрузка может стать триггером психических нарушений, если сопровождается недостаточным сном и отдыхом. Религия и вера могут играть как положительную, так и отрицательную роль в развитии психических расстройств в зависимости от контекста, индивидуальных особенностей человека и характера его религиозных убеждений. С одной стороны, вера может служить мощным источником поддержки, помогать человеку справляться с жизненными трудностями и давать смысл и направление. С другой стороны, определенные религиозные убеждения или их неправильное восприятие могут способствовать развитию психических расстройств, усиливать тревожные состояния, чувство вины или паранойю. В некоторых случаях религиозные убеждения могут перейти в форму бреда, особенно у людей, склонных к психозу. Религиозные бредовые идеи могут включать мысли о том, что человек является избранным или обладает особыми духовными полномочиями, либо убеждения в том, что он подвержен преследованию со стороны злых духов или демонов. В таких случаях религиозные переживания теряют свои традиционные формы и становятся неуправляемыми, способствуя утрате связи с реальностью. Это состояние может перерасти в шизофрению или другие психотические расстройства, когда границы между реальностью и религиозными иллюзиями размываются». Некоторые люди могут переживать так называемые духовные кризисы, состояния, когда их религиозные убеждения начинают противоречить жизненному опыту или внутренним конфликтам. Это может происходить, например, в периоды сильных жизненных испытаний, когда вера в божественную справедливость ставится под сомнение. Если человек сталкивается с ситуацией, которая противоречит его религиозным представлениям, например, потеря близкого человека, болезни или другие страдания, это может привести к эмоциональному краху и развитию депрессии, тревожных расстройств или экзистенциальных кризисов. Вера может способствовать уходу от реальности, особенно если человек использует ее как способ избегания личных проблем или ответственности за свои действия. В некоторых случаях религиозные убеждения могут стать инструментом избегания реальных жизненных трудностей и принятия рациональных решений. Это может усилить чувство беспомощности или даже привести к отказу от лечения психических расстройств. Например, человек может избегать обращения за профессиональной помощью, считая, что его проблемы разрешаются только через молитву или духовные практики. В некоторых религиозных системах существует вера в сверхъестественные силы, магию или мистику, что может стать основой для развития паранормальных расстройств или бредовых идей. Люди, склонные к таким убеждениям, могут интерпретировать обычные события, как результат действия сверхъестественных сил, что приводит к усилению тревоги, страха или паранойи. Например, человек может начать верить, что болезни или несчастья в его жизни вызваны колдовством или проклятием, что усилит его страхи и приведет к потере рационального мышления. Сохранить рассудок в окружении буйно помешанных без доступа к нормальному обществу – это крайне сложная задача но в теории возможно. Способность человека сохранить психическое здоровье в такой экстремальной ситуации будет зависеть от множества факторов, включая его психическую устойчивость, личностные качества, уровень стресса, социальную изоляцию и возможность использования внутренних механизмов защиты. Люди, обладающие высокой психологической гибкостью и устойчивостью, Могут лучше справляться с изоляцией и экстремальными условиями. Такие люди способны использовать внутренние ресурсы, чтобы адаптироваться к непростым ситуациям и находить внутреннюю стабильность, даже если окружающая реальность нарушена. Это может включать способность разделять внутренний мир, собственные мысли, чувства, от внешнего хаоса, сохраняя ясность мышления, несмотря на дестабилизирующее окружение. Человек в такой ситуации будет полагаться на защитные механизмы, такие как изоляция аффекта, эмоциональное дистанцирование от происходящего, рационализация, поиск логики и объяснений в иррациональных событиях, подавление, вытеснение эмоциональных реакций, а также сублимация, перенаправление негативных чувств в созидательную деятельность». Эти механизмы могут временно защитить психику от деструктивного влияния окружающего мира. Наличие доступа к другим людям с нормальным восприятием реальности является важным фактором для сохранения психического здоровья. В полной изоляции от нормального общения и в окружении людей с психическими отклонениями человек может столкнуться с когнитивным диссонансом. Он будет ощущать разрыв между своей реальностью и восприятием окружающих. Постоянное пребывание в таком контексте может привести к тому, что человек начнет сомневаться в своей собственной адекватности, особенно если его восприятие не находит подтверждения. Человеческая психика имеет склонность к адаптации, и будучи в изоляции среди тех, кто воспринимает мир искаженно, человек может начать испытывать давление от этой искаженной реальности. В ситуации, когда окружающие люди демонстрируют буйное поведение, человек может начать испытывать дезориентацию. Если нет возможности сверять свое восприятие с другими нормальными людьми, психика может начать адаптироваться к этим новым условиям, принимая элементы искаженной реальности за норму. Постепенно это может привести к тому, что человек начнет утрачивать объективную связь с реальностью, особенно если у него нет способов сопротивляться давлению окружающего хаоса. Длительное пребывание в таком окружении будет вызывать хронический стресс, тревогу и психологическое истощение. Стрессовые ситуации без возможности получить эмоциональную поддержку или отдыха могут ослабить защитные механизмы психики, делая человека более уязвимым к дезориентации и даже к психическим нарушениям. Постоянное эмоциональное давление может приводить к депрессии, тревожным расстройствам, или даже к параноидальным мыслям. Люди с высокой степенью самоосознания, способностью к рефлексии и внутренним чувством уверенности могут дольше сохранять ясность мышления. Внутренние убеждения, духовные или философские взгляды могут служить якорем для сохранения разумности, помогая человеку найти смысл и устойчивость даже в хаотичных условиях. Чтобы сохранить рассудок, в такой ситуации человек может использовать стратегию внутренней самоизоляции, углубляться в собственный мир, создавая внутри себя пространство безопасности. Это может включать активное использование воображения, медитацию, воспоминания или даже разработку собственных ритуалов и рутин для поддержания связи с нормальной реальностью. Люди, способные найти внутренние источники успокоения и смысл, могут лучше справляться с изоляцией от нормального общества. Коллективное безумие – это явление, при котором большое количество людей начинает действовать или мыслить иррационально, находясь под влиянием страха, эмоций, пропаганды или идеологии. В таких случаях нарушаются основные принципы рациональности, стабильности и солидарности, что ведет к деструктивным изменениям в обществе. История знает множество примеров того, как социальное или коллективное безумие приводило к разрушительным последствиям. В периоды кризисов или неопределенности страх и паника могут захватить общество и вызвать массовую истерию. Примером может служить охота на ведьм в Европе в xvi 17 веках, когда страх перед колдовством и одержимостью дьяволом привели к массовым казням и преследованиям. Люди начали верить в иррациональные и сверхъестественные объяснения повседневных явлений, что породило чувство паранойи и всеобщей подозрительности. В 20 веке многие политические режимы, такие как фашизм в Германии, демонстрировал признаки коллективного безумия. Люди, поддавшиеся массовой пропаганде, стали верить в идеи и действия, которые, будучи проанализированными с рациональной точки зрения, кажутся абсурдными или жестокими. Это привело к массовым репрессиям, войнам и геноцидам. Идеология, поддерживающая крайние формы социальной иерархии и расового превосходства, может захватить значительную часть населения и привести к разрушению моральных устоев общества. Экономическая иррациональность также может проявляться в коллективном безумии. Примером может служить финансовый пузырь тюльпаномании в Голландии 17 века – когда люди массово инвестировали в тюльпаны, полагая, что их стоимость будет расти бесконечно. Коллективная вера в быстрые прибыли и экономическую магию привела к краху, когда реальность наконец дала о себе знать, и цены резко упали, что вызвало экономический кризис. В некоторых случаях общество становится одержимым определенной темой, видя в ней угрозу или моральное разложение. Это может касаться новых культурных течений, технологий или изменений в поведении. Например, паника вокруг распространения рока, компьютерных игр, наркотиков или вот сейчас искусственного интеллекта в разное время порождала волны иррационального страха и агрессии в отношении этих явлений, что иногда приводило к репрессивным мерам со стороны властей. В условиях неопределенности, кризиса или внешней угрозы коллективные страхи могут выйти из-под контроля. Люди начинают действовать нерационально, следуя страху перед неизвестным, что может привести к панике и деструктивному поведению. В условиях стресса психика склонна искать простые объяснения и решения, что порождает мифы, конспирологические теории и иррациональные убеждения. Люди склонны следовать поведению большинства, особенно в условиях социальной неопределенности. Конформизм может привести к тому, что человек принимает за норму то, что в обычных обстоятельствах показалось бы ему абсурдным. Массовые движения, пропаганда или религиозные экстазы могут завладеть психикой людей, заставляя их действовать иррационально из-за страха быть изолированным от группы. Идеологии могут захватить сознание людей, создавая искусственные разделения и поляризуя общество. Когда коллективное безумие основано на идеологическом или политическом убеждении, это ведет к разделению общества на нас и их, создавая деструктивное противостояние. Крайние формы поляризации – могут подталкивать людей к насилию и разрушению, поскольку противники воспринимаются как враги, которых необходимо уничтожить. Распространение ложных или манипулятивных идей через средства массовой информации, социальные сети или религиозные организации может привести к коллективному безумию. Пропаганда, основанная на мифах или полуправде, способна трансформировать массовое сознание, заставляя людей видеть мир через искаженную призму. Когда критическое мышление подавлено, общество становится уязвимым, перед манипуляциями. Коллективное безумие разрушает доверие между людьми, поскольку в условиях иррациональности люди начинают подозревать друг друга, видя в окружающих потенциальных врагов. Это ведет к расколу в обществе, утрате солидарности и разрушению социальных связей. Когда коллективные страхи и иллюзии захватывают общество, люди могут отказаться от взаимодействия, что приводит к социальному параличу и неспособности решать важные проблемы. Когда коллективное безумие принимает форму политической идеологии или религиозного фанатизма, оно может привести к массовым репрессиям и насилию. Люди, подверженные таким влияниям, оправдывают жестокие репрессивные действия в отношении тех, кто не разделяет их убеждения. Это разрушает гражданские права, демократию и свободу слова. Карательная психиатрия. «И жестокие методы лечения – это темная глава в истории медицины и психиатрии, когда психиатрические практики использовались для подавления инакомыслия, политической борьбы и социального контроля, а сами методы лечения часто были негуманными и крайне болезненными для пациентов». В этом контексте психиатрия использовалась не для лечения настоящих психических расстройств, а как средство для подавления личной свободы и контроля над теми, кого считали неудобными для общества или властей. Карательная психиатрия – это использование психиатрической системы и принудительных методов лечения для подавления политических оппонентов, диссидентов и любых лиц, чье поведение считалось отклоняющимся от социальных или политических норм. Это явление стало особенно известно в советское время, где оно использовалось для репрессий против тех, кто выражал несогласие в коммунистическим режиме. В СССР карательная психиатрия активно применялась в 60-е и 80-е годы. Людей, критиковавших советскую власть или выражавших политическое инакомыслие, часто признавали психически больными и направляли на принудительное лечение. Диагнозы, такие как вялотекущая шизофрения, были широко использованы для оправдания изоляции диссидентов в психиатрических больницах. Эта форма репрессий позволяла властям обойти юридическую ответственность за аресты, так как людей официально не осуждали, а лечили от психических расстройств. Карательная психиатрия была способом устранить тех, кто представлял угрозу системе, не прибегая к открытым судебным процессам или физическим репрессиям. Психиатрические больницы становились фактически тюрьмами, где люди содержались в нечеловеческих условиях и подвергались жестоким методам лечения, таким как принудительное введение сильнодействующих препаратов, изоляция и физическое насилие. Таким образом, психиатрия использовалась как инструмент политического подавления. История психиатрии также включает жестокие негуманные методы лечения, которые применялись как по незнанию и ошибкам врачей, так и осознанно. Эти методы зачастую не были направлены на излечение пациента, а использовались для подавления симптомов или контроля над больными. Впрочем, и сейчас это и есть цель лечения, так и говорят новым пациентам. Мы не вылечим болезнь, но должны достичь компромисса, приемлемого функционирования, баланс позитивного эффекта препаратов и приемлемого побочного эффекта. Лоботомия – это хирургическая операция, при которой частично разрушается фронтальная кора мозга. Она широко применялась в середине XX века для лечения тяжелых форм психических расстройств – таких как депрессия и шизофрения. Однако лоботомия часто приводила к серьезным когнитивным и эмоциональным нарушениям у пациентов, лишая их способности к самостоятельной жизни. Этот метод лечения применялся не только к тяжелобольным, но и к людям с менее выраженными психическими проблемами, что привело к разрушению личности многих пациентов. В СССР лоботомия была признана негуманной и официально запрещена. В 1950 году Министерство здравоохранения СССР выпустило постановление, которым категорически осудило эту практику, считая ее варварской и противоречащей этическим нормам медицины. Советские врачи, в отличие от западных коллег, уделяли больше внимания психологическим и фармакологическим методам лечения психических расстройств. Электросудорожная терапия или шоковая терапия – включала в себя пропускание электрического тока через мозг для вызова судорог. Хотя она нередко оказывалась эффективной в лечении депрессии и других психических расстройств, на ранних стадиях ее применяли без анестезии или адекватного контроля, что приводило к сильным болям, травмам и ужасу у пациентов. Электросудорожная терапия нередко применялась как способ контроля над буйными больными, а не как осознанный лечебный метод. В психиатрии XX века активно использовались сильнодействующие медикаменты, такие как нейролептики, часто вводимые принудительные в больших дозах. Эти препараты подавляли активность пациентов, вызывая тяжелые побочные эффекты, такие как тремор, сонливость, потеря когнитивных способностей и даже необратимые изменения в нервной системе. Принудительное применение таких препаратов использовалось как средство подавления нежелательного поведения, а не лечения основного заболевания. В психиатрических больницах, особенно в условиях репрессивных режимов, пациенты часто подвергались изоляции и физическим наказаниям. Изоляция могла длиться годами, что приводило к ухудшению психического состояния, депрессии и социальной деградации. Физическое насилие, применение смирительных рубашек и других средств ограничения свободы было обычной практикой в таких больницах. В некоторых странах В первой половине 20 века практиковались программы стерилизации людей с психическими расстройствами. Например, в нацистской Германии проводились массовые стерилизации и даже уничтожение больных, которых считали недостойными жизни в рамках, в рамках программы эвтаназии. Такие методы исходили из представления о чистоте расы и целесообразности устранения тех, то не соответствовал нормам здоровья и продуктивности. Применение карательной психиатрии и жестоких методов лечения не только нарушало основные права человека, но и дискредитировало саму психиатрию как науку. Во многих странах эти методы стали символом репрессивных режимов и государственного насилия над личностью. Жестокие методы лечения усилили стигматизацию психических заболеваний, поскольку общество стало ассоциировать психиатрию с насилием и контролем, а не с заботой и лечением. Это привело к тому, что многие люди, страдающие психическими расстройствами, начали избегать обращения за помощью, опасаясь репрессии или негуманного обращения. Сегодня психиатрия движется в направлении гуманизации и этического лечения психических заболеваний. Методы, такие как лоботомия, стерилизация и принудительные медикаментозные методы в большинстве стран признаны негуманными и запрещены. Электросудочная терапия применяется только в исключительных случаях и с использованием анестезии и контроля. Принципы информированного согласия, уважения к правам пациента – И использование менее инвазивных методов лечения стали основой современной психиатрии. Очень частой причиной принудительных психиатрических госпитализаций являются попытки самоубийств. Не всякий человек, пытающийся покончить с собой – является психическим больным в клиническом смысле, хотя суицидальные мысли и попытки самоубийства часто связаны с психическими расстройствами. Важно понимать, что суицид – это сложное явление, на которое могут влиять разнообразные факторы, включая как психические заболевания, так и социальные, эмоциональные и экзистенциальные кризисы. Однако не все, кто испытывает суицидальные мысли или предпринимает попытки, страдают психическими заболеваниями, хотя такие состояния, как депрессия, тревожные расстройства и психозы могут существенно повышать риск суицида. При глубокой депрессии человек может чувствовать себя настолько беспомощным, что считает смерть единственным выходом из своей боли – При этом депрессия может влиять на когнитивные процессы, приводя к искаженному восприятию реальности, когда человек убежден, что его жизнь никогда не улучшится. Острое чувство тревоги может приводить к суицидальным мыслям, особенно если тревога сопровождается чувством утраты контроля, бессилия или ожиданием непреодолимых трудностей. Социальная тревожность, панические атаки и генерализированное тревожное расстройство могут вызвать У человека желание избежать непереносимой боли через суицид. Люди, страдающие биполярным расстройством, особенно подвержены риску суицида во время депрессивных фаз или при переходе между фазами мании и депрессии. Маниакальные фазы, импульсивность и искажение суждений также могут подталкивать к суицидальным действиям. Люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, могут испытывать суицидальные мысли из-за галлюцинаций, бредовых идей или чувства полной утраты контакта с реальностью. Некоторые люди могут верить, что суицид – это их единственный выход или что это требуется по приказу голосов или других психотических переживаний. Люди, пережившие травматические события, такие как война, насилие или серьезные катастрофы, могут страдать от суицидальных мыслей, вызванных навязчивыми воспоминаниями и чувствами вины. Это часто сопровождается депрессией, тревогой и эмоциональным истощением, что повышает риск суицида. Люди с пограничными расстройствами личности склонны к суицидальному поведению из-за сильной эмоциональной нестабильности, проблем с самооценкой, страхом отвержения. Часто суицидальные попытки происходят импульсивно на фоне сильных эмоциональных вспышек или чувства крайней отчужденности. Человек может испытывать глубокий экзистенциальный кризис, когда ему кажется, что жизнь потеряла смысл и никакие усилия не могут привести к улучшению его состояния. Это может быть связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами, такими как потеря близкого человека, серьезная болезнь или крах в личной жизни. В таких случаях человек может не иметь диагностированного психического расстройства, но быть в глубоком отчаянии. Ощущение одиночества и изоляции может стать важным фактором, толкающим человека к самоубийству. Социальная поддержка и общение играют ключевую роль в сохранении психического здоровья. И когда человек лишен этих связей, он может начать испытывать суицидальные мысли, даже если у него нет клинического психического заболевания. Потеря работы, финансовые трудности, распад семьи или тяжелая утрата могут вызвать у человека чувство безнадежности, что может привести к суицидальным мыслям. В таких ситуациях суицид может казаться человеку рациональным способом уйти от невыносимых обстоятельств, хотя на самом деле его восприятие реальности может быть искажено стрессом. Алкоголь и наркотики часто усиливают суицидальные мысли и повышают риск импульсивного суицидального поведения. В состоянии опьянения или наркотического опьянения человек может утратить способность рационально оценивать свои действия и принимать импульсивные решения, которые могут привести к суицидальной попытке. В некоторых культурах или группах существует особое отношение к суициду, которое может как увеличивать, так и снижать риск. В обществах, где суицид считается позором, люди могут пытаться скрывать свои суицидальные мысли, что мешает получить помощь. В других случаях культура может рассматривать суицид как приемлемый выход из кризисных ситуаций, например, в случае чести или долга. Важно понимать, что суицид – это сигнал о том, что человек испытывает глубокий кризис, и ему нужна помощь. Наличие суицидальных мыслей или попыток не всегда указывает на хроническое психическое заболевание, но это всегда знак того, что человек нуждается в поддержке. Психотерапия или даже медицинское вмешательство. Суицидальные мысли часто отражают временную неспособность человека справляться с эмоциями или жизненными трудностями. И с помощью лечения, поддержки и времени многие люди могут найти выход из этого состояния. Искусственный интеллект и технологии могут влиять на процесс сумасшествия как в положительном, так и в отрицательном ключе, в зависимости от того, как они используются, кем контролируются и насколько человек уязвим к их воздействию. Технологии и искусственный интеллект могут как облегчить диагностику и лечение психических расстройств, так и стать катализаторами или усилителями психического разлада. Рассмотрим оба аспекта этого влияния. Искусственный интеллект уже используется для диагностики психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства, шизофрения и другие. Искусственный интеллект может анализировать данные пациентов, например, их речи, писем, сообщений в социальных сетях или видеозаписи, чтобы выявить паттерны поведения, характерные для психических расстройств. Технологии могут распознавать ранние симптомы нарушения когнитивных функций и предсказывать обострения, помогая специалистам вовремя вмешаться и предотвратить развитие тяжелых форм психических заболеваний. Погружение в виртуальные миры с помощью технологий и дополненной реальности может с одной стороны облегчить стресс или стать терапевтическим инструментом, но с другой стать источником психической дезориентации – Виртуальная реальность может создать иллюзию другого мира, где человек может предпочесть находиться, что в долгосрочной перспективе ведет к утрате связи с реальной жизнью. Люди с предрасположенностью к психическим расстройствам могут еще сильнее погружаться в мир иллюзий, теряя способность функционировать в объективной реальности. Постоянное использование технологий может снизить способность к глубокому мышлению, анализу и вниманию. Например, люди, привыкшие полагаться на искусственный интеллект для принятия решений, могут утратить навыки самостоятельного критического мышления. Это может ослабить их психическую устойчивость и способность адекватно воспринимать окружающую действительность, особенно если они сталкиваются с когнитивными перегрузками или стрессовыми ситуациями. Использование искусственного интеллекта для наблюдения за поведением людей, например, в авторитарных режимах, может способствовать развитию паранойи, тревоги и утраты свободы. Постоянное ощущение слежки и контроля может усилить чувство беспомощности и страха. В некоторых случаях люди могут начать верить, что их мысли или действия контролируются внешними силами, что в крайних случаях приводит к развитию бредовых идей и паранойи. Технологии и искусственный интеллект могут как помогать людям в сохранении психического здоровья, так и стать факторами риска, способствующими развитию психических расстройств. С одной стороны, искусственный интеллект может облегчить диагностику, мониторинг и лечение психических заболеваний, создавая персонализированные программы и предлагая доступ к терапевтической поддержке. С другой стороны, злоупотребление технологиями, манипуляция сознанием и утрата связи с реальной жизнью могут привести к дезориентации, изоляции и усилению психических расстройств. Важно, чтобы технологии использовались с учетом психологического здоровья человека и его способности адаптироваться к цифровому миру. Это требует балансировки между преимуществами технологий и пониманием возможных рисков, связанных с их чрезмерным использованием или неправильным применением. Так что же остается, когда рассудок оставляет человека? Безумие, по сути, не только враг, уничтожающий личность – но и зеркало, через которое можно увидеть изнанку нашего существования. Возможно, именно в безумии скрываются ответы на те вопросы, которые человек не способен задать, пока он здравствует. Философы и врачи испокон веков пытались определить, что такое нормальность, но понимание этого всегда относительно. Граница между гением и безумием, между творчеством и хаосом тонка и расплывчата. Для некоторых потеря связи с реальностью – это не только крушение, но и форма высшей истины. Не зря юродивые в православной традиции считались носителями божественной мудрости, несмотря на свою явную неадекватность с точки зрения общества. Психическое расстройство может быть как трагедией, так и возможностью для пересмотра всего привычного, для поиска смысла в бесконечной путанице разума и бытия. И именно этот противоречивый опыт подталкивает нас к вопросу, что же важнее, сохранять здравый рассудок или позволить себе утратить его во имя иных откровений. Романтизация безумия – опасный соблазн, подрывающий истинное понимание природы человеческой психики. Если представить психику мостом через пропасть, то малейший камень, выпавший из его опорных сводов, грозит обрушением всей гармонии, неминуемым падением в бездну. Психическое здоровье – неразменная монета в извечной борьбе человека за самопознание, а незыблемая основа его бытия, от которой напрямую зависит способность различать добро от зла. Признание любого безумия болезнью, а не возвышенным состоянием духа, пробуждает необходимость в постоянном наблюдении за психическими силами, что так легко склоняются под грузом тревог, невзгод, внутренних противоречий и человеческих страхов. Ибо тот, кто видел эту зыбкую черту между осознанной реальностью и погружающим в глубины подсознания хаосом, не станет впредь превозносить опасную трясину, что скрывается под видом мирной тихой заводи, где, как известно, черти водятся. Порой же чрезмерное стремление увидеть в безумии некий возвышенный смысл, особенно подогреваемое искусством и литературой, приводит к тому, что душа, обманутая сама, начинает искать красоту в нарушении равновесия, что столь губительно для человека. И Нельзя отрицать психическое здоровье, как маяк на далеком и труднодостижимом берегу, остается скорее идеалом, нежели действительностью. Каждый, не исключая самого твердого духом, носит в себе тень незримой душевной болезни, скрытой за слоями воспитания и будучных привычек, которые, однако, порой пробуждается при малейшем потрясении как сонная волна под напором ветра. И вот здесь-то, в этом хрупком равновесии, лежит самая горькая истина, угроза безумия, не только возможна для всякого, но является частью самой природы человека, будто зародившейся с первыми его мыслями и первыми страхами, кто хоть раз взглянул в темные бездны собственного сознания тот не станет больше поддаваться иллюзиям, что разум человеческий нерушим и не подвластен разложению. Разум дар, который так легко утратить, дар, данный человеку, словно бы в качестве испытания. Не даром говорится, что тот, кого желает наказать Господь, лишается разума. Поэтому так важно, несмотря на иллюзию прочности, Помнить о неустойчивости человеческого духа, о его склонности к изломам, о том, как быстро может превратиться он в инструмент собственной погибели, если не будет окружен вниманием и сохранен от повреждений. Но разве эта слабость не отражает всей уязвимости человеческой природы? И эта уязвимость постоянное напоминание о том, что человеческая психика не вечно что она всего лишь краткая вспышка сознания выхваченная из тьмы безумия и небытия и так легко погружающаяся обратно при нарушении внутренней гармонии и разве не здесь рождается тот трепет который позволяет беречь покуда это возможно то малое что даровано человеку